Глава двадцать третья. Попытка лечения. Элен позвала Присциллу. Девушка прибежала, как на пожар, и выжидающая уставилась на хозяйку. «Присси, ты почему еще не готова к выходу? Мы же договорились, что после завтрака отправляемся к твоим родителям». «Простите, миледи, но у нас нет денег, чтобы оплатить лечение матери у целительницы Спасибо вам за то, что предложили, но я вынуждена отказаться». «Даже если я буду работать у вас, госпожа, до самой смерти, мне все равно не оплатить лечение». «А я разве что-то говорила тебе про оплату? Я предложила навестить твою семью, выпить чаю, побеседовать с родителями. Разве за это берут плату?» «Я не знала. Но тогда это мне нужно заплатить тебе, Присси. К тебе же в гости идем. Тем более, что я еще и Маргарет с собой позвала. Надеюсь, что ты не возражаешь?» Приссила впала в ступор. Второй раз за утро девушка находилась в состоянии оцепенения. Она не знала, что сказать хозяйке, как реагировать на ее просьбу. А главное, вдруг господин Стефан разгневается. Элен, видя, что служанка колеблется, приказным тоном произнесла. «Присси, ты сегодня как-то на редкость туго соображаешь. Не тяни время, беги, одевайся и поторопим, Маргарет». Наконец-то девушки собрались и отправились в путь. Правда, в сопровождении Лаке, на этом настояла Маргарет, а Присси ее поддержала. «В целях безопасности!» – уверяли ее девушки и Лакей Петер. Элен впервые свободно шла по городу. Солнце раскрасило центр города во все цвета радуги. Ее удивляли разноцветные дворцы и сады аристократии, широкие улицы и каменная брусчатка. Она восхищалась деревьями и цветами, которые росли на улицах, украшая их. Она шла не спеша, наслаждаясь прогулкой и солнцем. Легкий ветерок слегка растрепал прическу Элен, так заботливо уложенную служанкой. Распущенные волосы Присси летали над ее головой, а девушка пыталась что-то сделать с ними. Элен стала весело. Она подошла к Присси, собрала волосы и заплела их в косу, в которую вплела шнурок от шляпы петра Все трое ошарашенно смотрели на хозяйку. Элен опять сделала что-то не так. Но она поступала как нормальный человек, а не как закованная в оковы правил приличия аристократка. Что такого она сделала?» У Элен слегка испортилось настроение. а тамри Если вы так и будете стоять столбами посреди улицы, то мы и до вечера домой не вернемся. Кстати, о домах. Кто-нибудь из вас знает, сколько стоит купить дом? Или взять в аренду? Что такое аренда, знаете?» Элен, задавая вопросы, быстро пошла по улице, заставляя сопровождающих ее догонять. «Дома стоят дорого, несколько тысяч золотых, если госпожа хочет купить дом в этом квартале. Если кварталы попроще, то можно и за сотню купить. А что такое аренда, мы не знаем. У нас, если не хочешь покупать дом, то можно взять в наем. Выйдет намного дешевле, конечно», – за всех ответил Петер. «Самое удивительное, что Маргарет промолчала». Наконец-то добрались до дома, где жили родители Присциллы. Самый бедный квартал. Здесь жили люди на грани нищеты. У них еще сохранилось чувство собственного достоинства, чтобы не побираться, а здоровье, чтобы работать, не осталось. Они жили подаяниями родственников или работающих детей, у которых тоже были свои семьи. Появление Элен вызвало переполох не только в семье Присси, но и во всем квартале. Сюда не только не заходили, а даже не заезжали аристократы. Девушке стоило немалых трудов успокоить родителей своей служанки. Элен пустила в ход особый голос, которому ее научила бабушка. Она говорила, что такой голос нужен, когда больной или родственники слишком волнуются и суетятся. Присси Маргарет отправила на кухню готовить чай, Петра она отправила в лавочку за сладостями к чаю. Незаметно от присциллы приказала Лакею купить необходимые продукты для родителей девушки и не скупиться на расходы. А сама осталась со стариками. Элен стала задавать вопросы о их жизни, о ценах, о стране. Взяла женщину за руку, поглаживая ее, продолжала внимательно слушать, что ей говорят, на самом деле пытаясь понять, чем она болеет. Элен начала нервничать, никак не получалось настроиться на пациентку. Она никак не могла выделить ее из всей семьи. Вместе со старой женщиной девушка ощущала ее мужа, присылу и сына женщины. «Опа! У Приси еще и брат есть. Интересно, кто он?» Элен стала считывать информацию о брате. Она сама не понимала, зачем. Шла волна. Она и настроилась. Молодой человек был старше Приси, женат, работал в порту. С женой жили дружно, любили друг друга. Денег стало не хватать после рождения детей. Два мальчика – это огромные траты. Жена брата Стелла работала шевеей и обшивала всю свою семью из остатков материи заказчиков. В основном ее богатых заказчиков не волновало, сколько ткани потратила портниха на наряд. Главное, чтобы платье было неповторимым. А Стелла с этим справлялась. А как же брат этот зовут? Элен пыталась найти имя молодого человека в воспоминаниях семьи. Зачем ей это нужно, она не понимала. От непонимания стала злиться. Нужная информация ускользала. Элен разочаровалась в своих способностях. Она-то надеялась, что быстро установит причину болезни и вылечит мать Присси. Девушка в своем воображении уже даже примерила лавровый венок и почувствовала себя героиней. С этим ощущением она отправилась в гости к родителям Присси. «Что же делать?» Мысли девушки лихорадочно метались в голове, натыкаясь друг на друга. Ничего нового придумать Элен не смогла. Осталось применить старый добрый метод медицинского сбора данных, то бишь банальный опрос пациента. Великая целительница спустилась с небес на землю и серьезно подошла к сбору данных. Четкие, конкретные и лаконичные вопросы, которые задавала Элен, вызвали огромное уважение у родителей Пресциллы. Отец служанки под благовидным предлогом вышел на кухню, чтобы расспросить дочь. Вместо Приссе отвечала Маргарет, которая слишком долго молчала и теперь брала реванш. Она красочно расписала способности Элен, особенно подчеркивая при любом удобном случае, зачем целительницу вызвали в столицу. Но чем больше говорила Маргарет, тем печальнее становились лица слушателей. Вынырнув из глубин воспоминаний, Маргарет наконец-то заметила, что настроение собеседников в корне отличается от ее собственного. «Почему у вас такие расстроенные лица?» со свойственной ей прямотой спросила Маргарет. «Папа, я говорила госпоже Элен, что у нас нет денег, чтобы оплатить ее услуги. Поверь мне, я не нарочно. Она обещала, что только познакомится с моей семьей». Маргарет второй раз за день потеряла дар речи. Странные люди, им хочет помочь сама целительница, а они носы воротят. Надо сказать госпоже Елен, что этим неблагодарным не нужно помогать», – размышляла Маргарет. Отец Присси, заметив на лице Маргарет недоумение, сменяемое неудовольствием от пламенной речи дочери, поспешил прояснить ситуацию. «У нас маги, когда лечат людей, которым нечем заплатить, берут в рабство любого из членов семьи. В нашей семье ценность представляет только сноха. Она великолепная швея, у нее двое сорванцов и мать категорически против лечения у магов. Глаза Маргарет округлялись больше и больше. Сколько же еще подводных камней в этом государстве? Кто бы мог подумать, что люди вынуждены умирать только потому, что им нечем заплатить? Нужно рассказать госпоже Елен об этом, подумала она. Госпожа Елен никого не брала в рабство, уж мне-то поверьте. Она даже не от мира сего. Госпожа не делает различия между бедными и богатыми. Тем, кто может заплатить за лечение, говорит спасибо. Тех, кто не может, отпускает. Для нее главное вылечить человека. Нет, она точно не похожа на здешних магов. Вам повезло, что она взялась лечить. Она-то вашу матушку точно на ноги поставит».